Глава двадцать вторая. Я хотела подождать с разговорами до завершения праздника, но Георг почитал, что это неправильно. Спустя всего час мы уже сидели в личном кабинете Крейва, и, разумеется, не одни. При разговоре пожелали присутствовать и сам Крейв, и мама, и бывший король Бёрмала и Филине. Причем бабушка узнала о факте шантажа только сейчас и очень не обрадовалась тому, что от нее утаили важную информацию. Более того... Она была убеждена, что дядю и его семью переправили в этот мир по более приятным причинам в связи со свадьбой, а тут... В общем, атмосфера в кабинете изначально была накаленная. Когда же я, со вздохом, рассказала о проникновении Боксби в замок, Крейв сильно напрягся. Сначала не поверил, а потом процедил грозно. «Что? Как это произошло?» И его первым порывом было вызвать начальника охраны и поднять на уши всю стражу. Но разум победил, ведь смысла кипишевать уже не было. Нарушитель проник в замок под видом слуги одного из гостей. Отследить такое можно лишь в том случае, когда четко знаешь, кого ловишь, и когда изначально ждешь подвоха. А стража замка, как и спецы Георга, даже не знают бог сбив лицо. Да и наглость поступка зашкаливала. Спрогнозировать, что гад решится на такое, было попросту невозможно. А раз так, то и головы рубить незачем. Особенно учитывая, что проникновение еще не все. Подождав, когда Крейф немного успокоится, я сказала про проеху в защите. Про то, что Богсби телепортировался из замка, невзирая на блок. После этих слов на щеках владыки Биорма проступили желваки. Это был новый удар. Ведь именно он, король, отвечает за безопасность гостей. И получалось, что я подверглась опасности в его доме. Это было неприемлемо, неправильно и даже постыдно. «Успокойся», — сказал Крейву Георг. «Ты не единственный, кто не в курсе. В блокировке моего дворца перемещение из мира в мир тоже не учтены». Но нет, не помогло. Прямо сейчас его величество Крейв переживал бурю. Он сидел и молчал, не пытаясь никого убить или наказать, но это был взрыв. Вулкан от бурления которого стало совсем жутко. Настолько, что в голове мелькнуло. Бог ни в коем случае нельзя попадаться Бернцу, иначе его ждет очень долгая и предельно мучительная смерть. Мы молчали несколько минут, давая Крейву возможность вернуться в подобие спокойствия. Ну а после этого я выложила все остальное. Про тайник с фотографиями. Про сообщников и про аванс в сто тысяч золотых. Про фрагмент пальца Альбрины тоже сказала, ведь Боксби подтвердил наличие у него останков. Эта информация стала поводом для нового взрыва. На сей раз взвились филиния и лотар. Бывший правитель Биорма сжал подлокотники резного кресла так, что те треснули, а бабушка вскочила и принялась ходить по кабинету. Она тоже оказалась уязвлена, хотя ее вины в происходящем не было. При знакомстве с Боксби и заключении сделки герцогиня Сонтер не могла знать, чем все обернется. Вычислить в портальщике ползучего гада, способного на грязный шантаж, тоже не могла. Боксби до последнего оставался темной лошадкой, и даже сейчас мы имели очень смутное представление о его планах. Впрочем, кое-что мы все-таки знали, а полная картина его мотивов и действий сейчас была не важна. На повестке дня была одна единственная цель. «Нам необходимо вычислить и поймать всех сообщников и взять самого Боксби», — сказал Георг Сурова. Миг и взгляды мужчин, включая Лотара, раскрестились на мне. Я понимала, о чем речь. Мне предлагалось воспользоваться помощью семян, как в случае с поимкой подельников Дитриха. Но имелся здесь один скользкий элемент. Невзирая на прогулы, училась я неплохо. Делала это не ради оценок, а ради знаний, и в информацию, которая была интересна, впивалась прямо-таки клещом. Порталы и портальщики интересовали чрезвычайно, поэтому я успела многое узнать и, разумеется, сделать выводы. Увы, в разрезе нашей ситуации выводы были неутешительными. Ведь портальщиков очень сложно поймать. Портальщик ограничен в перемещениях лишь тогда, когда вымотан когда у него не осталось магии. Второй вариант. Если портальчик попал в блокирующую сеть, развернуть которую, ой, как нелегко. Добавить сюда тот факт, что стандартные блокировки не действуют на скачки в другой мир, и картина получалась поистине скверной. Допустим, я уговорю семена. Допустим, они приведут нас к Боксбе. Но, во-первых, пока мы будем добираться, портальчик может сто раз переместиться в другое место, и нам придется менять направление, гнаться за ним снова. Во-вторых, когда догоним, совсем не факт, что сможем поймать. Эта гонка может стать бесконечной. А ловить подельников, пока не обезврежен главный шантажист, бесполезно. Он найдет новых, а заодно узнает о превосходстве сил. Тот факт, что моя способность находить людей при помощи семян дара до сих пор остается в тайне, наше большое преимущество – козырь, который очень глупо терять, который нужно хранить максимально долго. «И что же делать? Как поймать Боксби?» Я озвучила свои мысли сильно о задаче в королей. Мама с Филиней тоже задумались. А вот лотар, наоборот, расслабился и, хлопнув себя по коленям, заявил. «Раз так, то остается старый добрый способ. Ведь нам не обязательно брать гаду живым». «Предлагаешь использовать Маргариту в качестве наживки?» Мгновенно среагировал Крейв: «Приманить Боксби, а потом убить?» «Обезвредить прежде, чем он применит телепортацию?» Лотар кивнул, а Георг скривился. Маме и бабушке идея тоже не понравилась. Я же, наоборот, отнеслась спокойно. Правда, сразу возникло ощущение белого пятна, словно мы чего-то не учитываем. Георг размышлял о том же, в итоге он сказал. «Ну, хорошо. Допустим. Предположим, что Боксби назначит очередную встречу, что эта встреча будет предсказуемой но если он будет действовать спонтанно, как, например, сегодня, явится в самом неожиданном месте в самый неожиданный момент. «Постоянная слежка за Марго», — бахнул Крейв. «За Марго и так присматривают», — отозвался Георг. «Куда больше. Собственно, этот прием — единственное событие за последнее время, где Марго находится под наименьшей охраной». Слова Георга стали новой, пусть и невольной шпилькой в адрес Крейва, но новой грозы не случилось. «Тогда снизить уровень слежки», — снова заговорил Латар. — «позволить этому червю подойти к Маргарите, и если охрана не успеет, то предоставить уничтожение портальщика самой Марго». Я все-таки дрогнула. Вспомнилось похищение, организованное кланом Брайтов, и как я, невзирая на опасность замужества, не смогла применить смертоносный рубин. А в случае с без смогу? А смогу ли пустить в бой семена, зная, что это убийство? Даже невзирая на всю виновность портальщика, я не была уверена в своих силах. Ну, хорошо. Давайте предположим, что я сумею. — Нет. — глядя из-под сказал Георг. — Я категорически против того, чтобы подвергать Маргариту такой опасности. К тому же, с чего вы решили, что Боксби явится лично? Сегодняшний случай показал, что он изворотлив и умен. Полагаешь, он может прислать кого-то вместо себя? Вмешалась Филинья. Либо просто оставить послание. Георг кивнул. Дать письменное указание. Это было бы логично. Опираться на то, что Боксби будет вести себя ровно так, как нам хочется, нельзя. Подытожил Георг. Но, признаю, исключать вариант ловли на живца тоже глупо. Мы обязаны подготовиться к тому, что Боксби захочет пообщаться с Маргаритой, как это случилось сегодня. Но нам нужен альтернативный план. Вот мы и вернулись к изначальному вопросу, что делать. Как поймать портальщика? Но идей по-прежнему не было. Нужно думать, — наконец произнес Лотар. — У нас еще есть время до тех пор, пока этот недоносок уверен, что Марго на крючке и готова платить она в безопасности. — Безопасность, безопасность. — Мне это не нравится, — бахнул Крейв. — Мне все не нравится. Георг был с ним солидарен. — Но в данный момент мы не можем сделать ничего, — озвучил неприятный Аллатар. «Мы должны быть полностью уверены в успехе», — неохотно подтвердил Георг. «Должны просчитать все варианты. Должны понять, как можем сработать на опережение. Сейчас Маргарита должна делать вид, что ничего никому не сказала. Должна нервничать, собирать деньги и искать возможность для новой встречи с Портальчиком, что не нравится мне больше всего». «Мне тоже не нравится» а в голосе новоявленного отчима прозвучала гроза встреча с боксби может оказаться слишком опасной тем не менее мы должны к ней подготовиться и подготовить маргариту и держать наготове семена и группы захвата чтобы в случае ликвидации портальщика сразу начать поиск сообщников чтобы они не успели ничего предпринять мужчины говорили что то еще но больше на эмоциях чем по делу я разговора почти не слушала полностью погрузившись в собственные мысли. «Было ощущение, что выход все-таки есть. Он не очевиден, но точно существует. Нужно лишь подумать». «Нужно посоветоваться с Зорой», — пробормотала я. «Зора?» — встрепенулся Крейв. «Что за Зора?» «Блин, вот так и выдаются стратегические секреты. Подруга, очень умная». «Не нужно никаких подруг» сурово произнес Беормиц. «Подруги много болтают». «Это никому не скажет». Я поморщилась. «Все равно». В общем, ничего нового или конструктивного. Мы оказались в тупике. Спустя полчаса коллективных молчаливых раздумий вернулись к гостям. Всем была выдана инструкция держаться непринужденно, но получалось не очень. По крайней мере, мне веселиться не удавалось. Особенно напрягал тот факт, что сообщники Боксби могут находиться прямо здесь, в этом зале. Уже покидая кабинет, я описала Крыву одежду, в которой явился Боксби, и король дал приказ вычислить, чем именно слугой портальщик притворялся. К концу вечера, а точнее к рассвету, потому что бал продолжался всю ночь, мы знали и имя, и титул, и королевство. Но это ничего не давало. А расспрашивать престарелого, сморщенного чавкающего челюстью лорда, было... ну, такое себе. Лорд однозначно являлся подставным лицом, пешкой в чужой игре. Я покидала Биорум в сильной задумчивости. Зато сна не было ни в одном глазу. В итоге, в отличие от парней, я даже не воспользовалась официальным разрешением прогулять полдня учебы. Я думала, думала и еще раз думала. А вечером, когда меня таки догнала усталость которая навалилась гигантским булыжником, в голове родилась одна безумная идея. Пороть горячку и бежать к королю в ту же секунду я не стала, переспала с родившейся мыслью и уже утром подала Георгу знак. Король сидел в кресле за своим огромным письменным столом и смотрел на меня, не моргая. Я же на всякий случай приняла самый невинный, самый покаянный вид. Мои ресницы были опущены, руки скромно сложены на коленях, а щеки отсвечивали легким румянцем. Хотя стесняться было, разумеется, нечего, но на всякий случай лучше так. Наконец, после очень долгого молчания, Георг переспросил. «Кого-кого ты встретила в подземельях?» Я вздохнула и подумала о том, что не стоило будить его величество так рано. Следовало подождать хотя бы до обеда, а уж потом посылать телепатический сигнал. В своем желании встретиться и поговорить я реально поспешила. Вон как потрясенно на меня смотрят, как туго соображают». «Кого ты встретила, Маргарита?» Во второй раз спросил Георг. Я отвечать не стала. А смысл? Ведь давно проверено, что со слухом и с памятью у Его Величества все в порядке, даже лучше, чем хотелось бы. Марго. Так и не дождавшись ответа, простонал Георг. Подумал немного и полез в карман за злосчастным блокнотом. Тут я все-таки возмутилась. Я ему о важном, а он опять какие-то счета на предъявителя составляет. Поразительная мелочность, словно не монарха какой-то мелкий клерк. Георг, ты не ослышался? Наконец нарушила молчание я. Но речь сейчас не о моих посиделках с эстрелом. Я, кажется, придумала, как нам поймать Боксби. Король отвлекся от блокнота и посмотрел хмуро. И способ тебе подсказал мой давно почивший предок? Георг иронизировал, подкалывал. Правда, делал это с очень серьезным лицом. Впрочем, способ действительно был странным. Чисто теоретическим, с вероятностью срабатывания, как в анекдоте, пятьдесят процентов. Либо встречу динозавра, либо не встречу. Давай я просто расскажу. Собеседник кивнул, а я прикрыла глаза и обратилась к своей силе. Отклик вышел неожиданно плохим. Магия не желала проявляться, и я запоздала, вспомнила о множестве блокировок, которые стоят на этом помещении. Кстати, нужно при случае выяснить для себя их механизм. Однако всполухи боевой плазмы на кончиках моих пальцев все-таки зажглись. «Так», — протянул король, — «а это еще что?» Я робко улыбнулась, но вместо похвалы услышала новый стон. «Маргарита, откуда? Откуда у тебя боевая магия?» «Так эстрел научил?» Выдохнула я, и Георг закрыл лицо руками. Его страдание было настолько явным, настолько подчеркнутым, что захотелось вызвать лекаря. Но времени на лекаря сейчас не было. Вот решим проблему, а потом уже вылечим Георгу все. Даже то, что не болит. Посидев так несколько секунд, король все-таки собрался с силами и уставился на меня строго. Как? Семечко дара я, если что, не ела. Поспешил опровергнуть самый очевидный вариант. Услышав про особенности моей специализации, Эстрел сказал кое-что интересное. Предложил одну штуку. Какую? И я принялась объяснять про контакт с Семечком, про свое с ним общение и просьбу. В деталях рассказала, как именно мне удалось пробудить боевую магию, и уже после этого озвучила теорию план. Я ведь могу общаться не только со своим Семенем Дара, но и с другими. Так что, если мне удастся войти в контакт с Семенем Боксби и заблокировать его магию? На меня посмотрели как на чокнутую, но ответили предельно вежливо. Марго, это невозможно. Почему? Я понимала, что задаю вопрос из разряда, почему нельзя утопить солнце в стакане. Но действительно, без шуток хотела слышать обоснование. И Георг, оценив мое упрямство, начал объяснять: Это невозможно по многим причинам, Маргарита. Начать с того, что свободное семя дара и семя, которое уже принадлежит конкретному человеку, два принципиально разных явления. Когда есть хозяин, семя должно слушаться только его. Во-вторых, семя — это зерно. Зародыш, начальная стадия. Крупица, из которой вырастает сама магия. У Боксби уже нет семени, у него магия. Как можно договариваться с тем, чего нет? Я задумалась, а потом предложила. Давай проверим. У тебя есть какой-нибудь злодей-маг, которого не жалко? Я могла бы попробовать на нем. Георг замотал головой, вновь признавая меня ненормальной. Но я в свою задумку верила. Дай мне какого-нибудь преступника. У меня сейчас нет таких преступников, заявил его величество. Блин, как жалко. Тогда давай попробуем на ком-нибудь другом, предложила я. Король снова не выдержал, опять застонал. Я же принялась мысленно перебирать кандидатуры. Первое в памяти всплыл почему-то тонс. Но вдруг заблокировать смогу, а разблокировать нет. Я понятия не имела, какая у побратима его величества специализация, но понимала, что он важная персона. Он нужен и полезен короне, а значит, рисковать им не будут. Кто же еще? На ком можно испытать? Георг не одобрял и однозначно не верил. Сидел, смотрел на меня как-то обреченно. Но в итоге включился в процесс, видимо, решил, что доказать мою неправоту на практике проще, чем словами. Решение из серии «Делай, что хочешь, только не выноси мозг». «Знаешь, я мог бы предложить себя», — сказал Георг, — «но все-таки не рискну. Раз это твой проект и твоя идея, предлагаю испробовать ее на участниках твоей банды». «Псих или Миквой?» Я вскинулась, глядя на Сюзерена, с возмущением. Я, разумеется, собиралась ставить на друзьях эксперимент, но другого рода. Я хотела открыть у них дополнительные специализации. Нет, они мне слишком дороги. Давай экспериментировать на Тонсе. Я все-таки озвучила это имя. Даже не мечтай. Тонса не отдам. Георг тоже был возмущен прищурился и продолжил гнуть свое. хравс или Миквой?» У обоих магия уже пробудилась и развилась в достаточной степени. К тому же они авантюристы, любят острые ощущения, а значит, экспериментировать только на них. «Их магия развита недостаточно», — возразила я. «У миквой так вообще...» «Отлично», — перебил король. «Значит, Миквой отпадает, пробовать будешь на хравсе Я аж подпрыгнула в кресле, а Сюзелен продолжил. Кстати, Храв кроме прочего, портальщик. Его специализация полностью совпадает со специализацией Боксби, это важно. Решено. Псих – идеальный кандидат. Нормально вообще. Я начала закипать. Даже руки в кулаки сжались. А Георг явно забавлялся. При этом менять свое решение не желал. Зато предложил небольшой компромисс. «Марго, давай так. Мы объясним суть эксперимента Храфсу, и если он согласится, то ты попробуешь. А если откажется, то мы его не тронем». Я негодующе засопела, а Георг поднес к губам переговорное кольцо и после короткой паузы сказал. «Лим, ты нужен во дворце, срочно». Секунда, и из кольца донеслось. «Понял, Ваше Величество. Уже бегу».